Глава 109. Мужское, архетипичное. Одного не пойму. Мужчины вам явно нравятся, но вы их быстро бросаете. Почему? Мужчины портят женщин. Тогда выпьем за страх оказаться в клетке, влюбиться. Из кинофильма «Афера Томаса Крауна». «Люблю в этом месте все. В институте по предмету психологии мы изучали не типы мужчин, а архетипы мужественности. И для этого мы используем мифы Древней Греции, потому что это матрица жизни. У каждого человека при рождении заложены свои задатки, которые могут перейти в архетип. Архетипы — это наследственная память. Тенденция, радикал — это больше природное, переходящее в тот самый архетип. Когда мы видим в человеке больше, чем человека, архетип. Мужской архетип – это путь. Мальчики не меняются, какими родились, такими и будут жить. Но в каждом архетипе есть ступени зрелости. Все девочки рождаются, как девочки, а дальше, как получится. С каким мужским архетипом свяжется, так и проживут. Не хочешь зависеть от мужчины, будешь зависеть от работы. Слова нашего психолога. Я с первого раза сдала презентацию зачет по психологии по теме «Мужские архетипы». А кто знает нашего прекрасного преподавателя психологии, понимает, что это было непросто. Задание состояло из отдельных вещей мужского гардероба составить образ-калаш каждого архетипа для сегодняшнего дня и дополнить кратким комментарием, куда и зачем направляется этот мужчина. И только после сдачи я вдруг поняла, что эта работа оказалась для меня не только учебной практикой, а моим неожиданным признанием в любви и уважении к мужчинам. Не так давно я ощутила, почувствовала, что действительно благодарна каждому мужчине, который был в моей жизни и кто, возможно, еще будет. Каждый что-то привнёс, чему-то научил, даже если обидел, Это касается и просто поклонников, с которыми выпита чашка кофе или бокал вина. И, конечно, моих бывших мужей, когда-то сильно любивших меня, подаривших море эмоций и многое сделавших не только для меня, но и для моей семьи, родителей. Как я шучу, я не жалею о своих браках, но и о разводах тоже не жалею. К половине своей жизни я, по-моему, поняла главное о мужчинах. Как они даже не слабы, а именно Ранимы и беззащитны иногда бывают. Несмотря на всю свою силу, как трудно им открываться. Как-то один мужчина мне сказал: "Вы никогда не задаете нам вопрос, как ты себя чувствуешь? Никогда мы болеем, а просто: "Не как прошел твой день?" А именно, что мы чувствуем? Мы для вас всегда железные терминаторы". Теперь я иногда задаю и чаще всего слышу неожиданный ответ. Мужчины — это существа, которые ради нас совершают самые прекрасные и самые ужасные поступки. Могут быть сильными и слабыми, честными и бессовестными, нежными и жестокими, романтичными и мерзкими. Впрочем, как и мы, женщины. Теперь я понимаю, что из любви и уважения к мужчинам я делала эту работу — что и было прочитано и оценено строгим преподавателем. Я уловила главное — суть каждого архетипа именно благодаря своему опыту общения с мужчинами и умению их слушать, уважать и чувствовать. Вам небольшое задание. Если хотите, определите одного реального персонажа из восьми представленных. Архетип Зевс. Первый архетип. В древнегреческой мифологии бог неба, грома и молний, ведающий всем миром, главный из богов-олимпийцев. Опять эти китайцы. Чуть грустно подумал наш 52-летний Зевс. Следуя в 8 утра на прекрасной служебной машине с водителем по пустынным московским улицам из своего загородного дома в Госдуму, если бы не китайский след, сегодня бы он, как обычно, работал но был бы более расслабленно одет. А раз переговоры на высшем уровне, то и выглядеть он должен соответственно. Самый высокий, строгий дресс-код «десятка». Сегодня, впрочем, как и всегда, он подтянут, собран, немногословен. У него все хорошо, как сейчас говорят. Он успешен и в целом доволен своей жизнью. Очень строгий и даже жестокий, авторитарный начальник-руководитель — И только семья знала, что за этими внешними громами и молниями скрывается доброе, открытое, хоть и суровое сердце. Архетип Посейдон. Второй архетип. В древнегреческой мифологии верховный морской бог. Один из трех главных богов-олимпийцев вместе с Зевсом и Аидом. Сын Титана Кроноса и Реи, брат Зевса, Аида, Геры, Диметри и Гестии. При разделении мира после победы над титанами Посейдону досталась водная стихия. Постепенно он оттеснил древних местных богов моря, Нерея, Океана, Протея и других. Наш Посейдон – успешный, состоявшийся человек. Ему 60, он элегантен, но все в его образе чуть расслаблено и текуче. Мех, бархат, кашемировая кашне, которые он обожает, Сегодня он идет на премьеру оперы в Большой театр. Не просто как зритель, а поддержать свою супругу оперную мировую диву и звезду Большого. Он любит свои достижения, но, как верный муж, не меньше гордится успехами своей прекрасной супруги. Они прекрасная, всегда стильная и элегантная пара, что бесспорно льстит ему. Архетип Аполлон. Третий архетип. В древнегреческой мифологии бог Света. Отсюда его прозвище Феб – лучезарный, сияющий. Покровитель искусств, предводитель Мус, предсказатель будущего, бог-врачеватель олицетворения мужской красоты. Один из наиболее почитаемых античных богов. В период поздней античности олицетворяет Солнце. Аполлоны, ах, эти слабые, красивые, нежные – Утонченные, извращенные мальчики денди нашего времени. Эстеты, которые любят выделяться из толпы. Немного женщины, немного мужчины. Эмоционально холодные, надменные, манерные существа. Герой нашего времени 40 лет. Он прекрасно выглядит, одиночка по сути. Наследник своих родителей ничем особенно не обременен. Впрочем, недавно ему понравилось танцевать танго такой же холодный внутри, как предновогодний воздух, который его окружает, пока он проходит несколько метров, отделяющий от тепла уютного такси класса «Люкс» до входа в горящий праздничными огнями ресторан «Сава». Наш Аполлон во всеоружии своей красоты и лоска готов встретить новый неизвестный 2023 год. Архетип Арес. Четвертый архетип. В древнегреческой мифологии бог войны. Входит в состав 12 олимпийских богов. Арес, отличаясь вероломством и хитростью, предпочитал войну, коварную и кровавую войну ради самой войны. Нашему Аресу 65 лет, большую часть из которых он провел не в штабных кабинетах, а в военных конфликтах. Он для своих лет подтянут, спортивен, активен, строг, но справедлив. Хотя многие его соседи по коттеджному поселку, где он является председателем, считают иначе. Этих новейших русских многое удивляет в нем. Взять хотя бы манеру одеваться во все черное, кожаное и старомодное, когда он каждый осенний вечер прогуливается по главной аллее со своим таким же черным огромным догом. Они не так давно купившие здесь дома просто не знают, что именно он в 90-е... Выбивал, используя все свои связи, открывая с ноги двери в кабинеты министров, его бывших однополчан, самую красивую, самую удобную землю на Новой Риге. И теперь он чувствует себя здесь хозяином. Он идет по своей земле, он победитель и господин. Или взять эти вечно сезонные темные солнечные очки, за которыми молодежь была уверена скрывается жесткий, холодный, стальной взгляд. И только его домочадцы знали, какой он настоящий. Архетип Гермес. Пятый архетип. В древнегреческой мифологии бог торговли и счастливого случая, хитрости и воровства, юношества и красноречия. Покровитель глашатая в послов, пастухов, путников, посланник богов и проводник душ умерших в подземное царство Аида. Бог путешественников и предпринимателей, Наш юный гермес – вечный странник и немного милый раздолбай. То самое очарование дороги, ума и подвешенного языка. Уговорит на что угодно мертвого. Он достаточно молод, ему 25, он активно работает уже с 14 лет, начинал продавцом в магазине одежды отца своего одноклассника. Хорошо разбирается в человеческой психологии, поэтому сейчас у него и двух партнеров – Немного его старше свое швейное производство в Москве. Да, целый цех швей узбечек, и даже не в Подмосковье. Они трое наравне вложились деньгами, но рулит всем процессом он. Он закупил ткани в Турции, отработки образца с техзаданием, разработки лекала новых изделий, производство непосредственно самой партии до маркировки и сертификации. Двухметровый атлет – Хорошо знает достоинства своей фигуры. Ходит в так идущем ему спортчик casual Всегда на позитиве, всегда в дороге, всегда наслаждается женским вниманием. Но при этом уважаем и коллегами-мужчинами, знающими цену словам и деньгам. Посмотрим, куда его приведет дорога его жизни. А сейчас он направляется в самый крутой фитнес-клуб Москвы. Архетип Дионис. Шестой архетип. В древнегреческой мифологии младший из олимпийцев – бог растительности, виноградства, виноделия, производительных сил природы, вдохновения и религиозного экстаза, а также театра. Нашему Дионисию 35 лет, сегодня у него противоречивое настроение, как и он сам. Время 11 вечера, а он все еще решает спокойно докурить кальян дома или принять приглашение друзей и уйти в ночное в московском Сохарумс. Под концерт еще одной маргинальной личности – Моргенштерн. Скорее выберет второе, в голове он уже прикинул свой наряд, удобный, немного брутальный, поэтому брюки капро. Немного сексуальный, поэтому водолазка тату в обтяг, в стиле коллекции Джона Гальяна. С легким летящим плащом, не сковывающим движения, В мягкой обуви, в которой можно подойти незамеченным к незнакомцу, и аксессуарах. Все чуть из разных опер, но в этом весь наш бог непостоянства. Архетип Гефест. Седьмой архетип. В греческой мифологии бог огня, самый искусный кузнец, покровитель кузнечного ремесла, изобретений, строитель всех зданий на Олимпе, изготовитель молний Зевса. Нашему Гефесту 29 лет. Он всегда любил читать фантастику. С детства его увлекало все, что связано с робототехникой. Он потомственный айтишник. Пока не женат и не факт, что соберется. Он наслаждается жизнью, много путешествует. Обожает свой мотоцикл, который может практически весь собрать и разобрать с закрытыми глазами. Он любит свободу, дорогу и драйв. Его образ мобилен, но он всегда немного потлат, запущен не очень аккуратен, вечно расхристан. Сейчас он спешит на вызов, чтобы подправить комп для очередной симпатичной девушки-клиентки. Он много раз проходил это. Под чашку, чашки, кофе ему расскажут не только горести, произошедшие с компьютером, но и в жизни этого очаровательного существа в веснушках. Итак, через семь прекрасных мини-историй я поведала вам именно об архетипах, а не о характерах мужчин. Вообще их восемь есть еще один Аид Верховный Бог смерти и подземного царства мертвых, но Его одевать не нужно. И вы помните, что только одна история была услышана мной в реальности за бокалом вина. Попробуйте угадать, какая и будет вам преновогоднее счастье в виде онлайн или оффлайн разбора гардероба, шопинг-сопровождения, имиджевой консультации, или я просто угощу вас чашкой вкуснейшего кофе в одном из стильнейших кафе Москвы или по Зуму. Итак, это были. Первый. Зевс, 52 года, он ехал в Госдуму. Второй. Посейдон, 60 лет, шел в Большой театр. Третий. Аполлон, 40 лет, приехал в ресторан Сава. Четвертый. Арес, 65 лет, любит гулять со своим догом по улицам коттеджного поселка. Четвертое. Гермес. 25 лет. Модник и юный предприниматель. Шестой. Дионис. 35 лет. Собирался в Соха-Румс. Седьмой. Гефест. 29 лет. Айтишник, спешащий на выездной заказ. Кто из них реален? Смотри ответ в главе 112.